Что за чудо эти огромные венецианские дома? Они же дворцы, крепости одновременно тюрьмы. Меня повели с перва по галерее, а потом вниз по каменной лестнице, и наконец мы очутились в коротком коридоре, где было три двери. Меня втолкнули в одну из них, и позади сразу же защелкнулся замок. Скупой свет проникал внутрь через за р е ш е ч е н н ы е оконцы, выходившие в коридор. Почти ничего не видя. Я ощупью обшарил все помещение. Из разговоров, которые я слышал, было ясно, что скоро мне снова придется выйти отсюда и предстать перед судом, но не в моем о б ы ч а е пренебрегать хотя бы малейшим шансом на спасение. Каменный пол моей камеры был сырой, а стены на несколько футов в высоту осклизлые и прогнившие, из чего я заключил, что нахожусь ниже уровня воды. Высоко под потолком я обнаружил отдушину. Сквозь которую в камеру проникал свет и воздух, я глянул вверх и увидел яркую звезду, сверкавшую прямо надо мной, и это преисполнило меня спокойствием и надеждой. Я не был слишком набожен, хоть всегда уважал искренне верующих, но мне не забыть ту ночь, когда сияющая звезда заглядывала в мое подземелье, словно всевидящее око, и я чувствовал себя робким, безусым новобранцем, который в разгаре боя ощутил на себе спокойный взгляд своего полковника. Три стены моей темницы были каменные, а четвертая деревянная. И было ясно, что она с к о л о ч е н а совсем недавно. Очевидно, один большой подвал разделили деревянными перегородками на две камеры поменьше. Толстые старинные стены, крепкая дверь, крошечные о к о н ц е Тут надеяться было не на что. Оставалась только деревянная перегородка. Конечно, я понимал, что если и проникну за нее, это, кстати, было не так уж трудно, то попаду всего на всего в другую камеру, не менее прочную, чем эта. Все же я всегда предпочитал действовать, чем сидеть сложа руки, и занялся деревянной стеной со всей решительностью, на какую был способен. Там были две доски, плохо пригнанные одна к другой. Они держались так непрочно, что их без сомнения легко можно было оторвать. Я поискал подле себя какое-нибудь подходящее орудие и отломал ножку койки, стоявшей в углу. Я уже засунул ее в щель между досками, как вдруг быстрые шаги заставили меня остановиться и прислушаться. Ах, если бы я мог забыть то, что услышал! У меня на глазах... Умирали на поле битвы многие сотни людей. Да и сам я убил стольких, что лучше и не вспоминать. Но все это было в честном бою при исполнении воинского долга. Совсем другое дело слышать, как человек принимает смерть в этом логове убийц. Они в о л о к л и кого-то по коридору, а он сопротивлялся и ухватился за дверь моей темницы. Видно, его втолкнули в третью камеру, самую дальнюю от меня. п о м о г и т е п о м о г и т е закричал он. Я услышал звук удара и отчаянный вопль: "Помогите, помогите!" закричал он снова. Потом "Жерар, полковник Жерар!" это убивали несчастного пехотного капитана. Подлые убийцы! з а г р е м е л я и стал колотить ногами в дверь. Но тут он снова вскрикнул, и все стихло. А еще через минуту раздался громкий всплеск, и я понял, что на этом свете никто уже не увидит Оре. Он погиб, как сотни других, которых в ту зиму не до с ч и т а л и с ь на перекличке н а ш и й п о л к и в Венеции.